Глава шестая. Сомс на чеку. Сомс задержался в городе и в тот день провел несколько часов в зоологическом саду в попытках удержать маленьких кардиганов внуков Уинифрид на почтительном расстоянии от обезьян и диких кошек. Водворив их затем в родной дом, он скучал в своем клубе и лениво перелистывал вечернюю газету, пока не натолкнулся случайно на следующую заметку, помещенную в столбце, о чем говорят. В доме одной молодой леди, проживающей неподалеку от Вестминстера, происходит по средам собрание, на котором готовят сюрприз к следующей парламентской сессии. Ее мужу, будущему баронету, имевшему какое-то отношение к литературе, поручено выступить в парламенте с проповедью фагортизма, учения сэра Джемса Фогарта, изложенного в его книге «Опасное положение Англии». Инициатором дела является несколько чудаковатый субъект, редактирующий один хорошо известный еженедельник. Посмотрим, что из этого выйдет, а пока... Вышеупомянутая предприимчивая молодая леди пользуется случаем создать свой салон, спекулируя на любопытстве, порождаемым политическим авантюризмом. Сомс протер глаза, затем еще раз прочел заметку. Гнев его возрастал. «Предприимчивая молодая леди пользуется случаем создать свой салон». «Кто это написал?» Он сунул газету в карман. Кажется, это была его первая кража. И в надвигающихся сумерках побрел по направлению к саут сквер упорно размышляя об анонимной заметке. Намек казался ему абсолютно верным — и глубоко коварным. Он все еще размышлял, когда к нему подошли Майкл и Фрэнсис Уилмот. «Добрый вечер, сэр!» «А-а-а!» — сказал Сомс. «Я хотел с вами поговорить. В вашем лагере есть изменник». И без всякого злого умысла он бросил гневный взгляд на Фрэнсиса Уилмота. «В чем дело, сэр?» — спросил Майкл, когда они вошли в его кабинет. Сомс протянул сложенную газету. Майкл прочел заметку и скорчил гримасу. — Тот, кто это написал, бывает на ваших вечерах, — сказал Сомс. — Это ясно. Кто он? — Очень возможно, что это она. — Неужели они напечатали бы такого рода заметку, написанную женщиной? Майкл ничего не ответил. Старый Форсайт явно не поспевает за веком. «Скажут они мне, кто написал, если я пойду в редакцию?» — спросил Сомс. «К счастью, не скажут». «Почему к счастью?» «Видите ли, сэр, пресса — цветок весьма чувствительный». Он может свернуть лепестки, если вы к нему прикоснетесь. А кроме того, они всегда говорят вещи приятные и незаслуженные. — Но ведь это... — начал было Сомс, но вовремя остановился и добавил. — Так вы хотите сказать, что мы должны это проглотить? — Боюсь, что так. — И заесть есть сахаром. — У Флёр завтра вечер? — Да, я приду и буду наблюдать. Майкл мысленно представил себе своего тестя в виде субъекта в штатском, поставленного на страже у стола со свадебными подарками.